Глава сороковая. Рита. Артём, я думаю, это не самая лучшая идея. Едва выдавила из себя. Страх, что Владик может проснуться в любой момент, усиливался с каждой секундой. Хотя, с другой стороны, почему я должна бояться? Я ведь хотела рассказать Данилову, когда узнала о беременности, но он выставил меня. Ты ведь знаешь, Рита, что нам нужно было поговорить ещё тогда, год назад. Артём прошёл в кухню и, усевшись на стул, окинул меня заинтересованным взглядом. Лёгкая улыбка отразилась на его губах, а мое сердце пропустило удар. «Не могу не заметить, ты стала ещё красивее». «Серьёзно? Надо было поговорить год назад?» Я разозлилась. «Давай-ка вспомним, а не ты ли вышвырнул меня вон, когда я пришла к тебе для разговора? Разумеется, нам было что обсудить, но сейчас...» «Давай обсудим сейчас», — спокойно произнес он. «Данилов, это вообще ни в какие рамки», — повысила голос, после чего мысленно призвала себя к спокойствию. Набрала в лёгкие побольше воздуха и выпалила на одном дыхании. «Ты бесцеремонно вторгаешься в мою квартиру. ведешь себя здесь как хозяин жизни. Но ты забываешься, Артём. Пойми, нельзя просто так спустя год заявиться ко мне домой с намерением поговорить». Ты диктуешь мне свои условия, но так не пойдет. Я больше не твоя жена. И лучшее, что мы с тобой можем сделать после всего произошедшего, это не видеться и не говорить никогда. Все, что накопилось за это время, вырвалось наружу. Раздирающая боль, обиды и разочарования от того, что все это случилось именно со мной. Это мой дом, а ты нежеланный гость в нем. Еще раз повторюсь: после того, что было, нам лучше вообще не видеться. И в данный момент я прошу тебя уйти. Извини, но нам не о чем говорить». Разозлилась я, скрестив руки на груди, встала рядом с Даниловым. «Я не уйду, Рита. Мы оба знаем, что нам надо все выяснить». Упрямо повторил он, постукивая пальцами по столу. Данилов злился. Теперь эмоции зашкаливали у обоих. Артем с трудом держал себя в руках, а я и вовсе не могла контролировать себя. Рядом с этим мужчиной разум уступал место чувствам которые, как оказалось, не прошли до сих пор. «От того, что ты сейчас сопротивляешься, ничего не изменится, Рита». «Возможно», — выделил Артём. «Я уйду, как только мы все проясним». «Только прояснять нужно было год назад, Артём, когда я приходила к тебе, а ты развлекался с девицей». Я скривилась, вспоминая ту неприятную картину. «Тебе напомнить, как ты чуть не спустил меня с лестницы?» Его взгляд потемнел, и на мгновение мне показалось, что он искренне сожалеет о том, как поступил тогда. С тех пор много воды утекло. Я был неправ. Низким голосом произнес мужчина, вставая со стула. Артём оказался на опасно близком расстоянии от меня. Взгляд его синих глаз прожигал меня насквозь, заставляя чувствовать легкую дрожь по всему телу. «Ты был неправ?» Я чеканила каждое слово. Теперь меня было уже не остановить. Каждую фразу я говорила, глядя ему в лицо. Именно этого я и хотела год назад, когда у меня были связаны руки. Знаешь, Артем, меня в настоящий момент это мало интересует. У меня своя жизнь, у тебя своя. Между нами все закончилось довольно давно. И сейчас вспоминать об этом бессмысленно. Держалась, как только могла, потому что еще чуть-чуть и сдалась бы. Я сделала пару шагов в сторону холодильника, увеличивая расстояние между нами. Честно говоря, мне было очень интересно, с чего вдруг произошли такие перемены. Ведь Артём не знал всей правды. Но вероятность того, что Владик мог проснуться, была очень большой. А сейчас совсем не время и не место обрушивать правду на отца моего сына. Ведь если Данилов узнает, то разговоры на повышенных тонах не избежать. «Я тебя понял, Рита. Один вопрос». — хрипло произнес он. — Слушай, Я сложила руки на груди, слегка склонив голову на бок. — Ты никогда не спала с моим отцом. Голос бывшего мужа прозвучал глухо, а во взгляде я смогла прочесть разочарование и боль. Он раскаивался, потому что каким-то образом узнал, что между мной и Григорием Вячеславовичем ничего не было. — Какая сейчас разница? — спросила я, понимая, что наконец настало время раскрыть карты. «Рита...» — он повысил голос, почти срываясь на крик. Мужчина сделал два шага и вновь очутился настолько близко, что я оказалась прижата к холодильнику. «Я прошу тебя, ответь мне. Я должен знать». «Я об этом тебе уже говорила, в прошлом году, в слезах. Но ты не стал слушать», — извительно произнесла я. «Что же изменилось сейчас?» Артём тяжело вздохнул, после чего схватился за голову, потирая виски. Он явно нервничал. Затем резко отстранился и подошел к окну. Сунув руки в карман, бывший муж молча смотрел в окно. Его тело источало сплошное напряжение. Со стороны было заметно, как его грудная клетка быстро вздымалась и опускалась. Артём едва контролировал себя. И я понимала, почему. Еще бы, спустя год узнать, что все происходившее тогда всего лишь удачная постановка для одного единственного зрителя. Ведь Артем был уверен, что его предала собственная жена. И не столь важно, на основании чего строились наши отношения. Откуда только ему стало известно. Григорий Вячеславович погиб, побольше никто не мог знать. По крайней мере, до сих пор я была уверена в этом. Я никогда не спала с ним. Сдалась я, ожидая реакции, которая могла быть самой непредсказуемой. Мне стало жаль нас. Возможно, если бы все тогда повернулось по-другому то у нас был бы шанс. Конечно, Данилова не переделаешь, но, по крайней мере, я бы попыталась. Артем резко развернулся и взглянул на меня. Его глаза были похожи на бушующий океан, а на лице появились эмоции, отдаленно напоминающие радость. Казалось, с его плечи скинули тяжелый груз, который он так долго носил на себе. Губы мужчины расплылись в счастливые улыбки, а мое сердце пропустило удар от знакомых чувств которые в прошлом раз за разом накрывали, словно цунами. «Почему не рассказала Рита?» — спросил он, приближаясь ко мне. «Почему ты, черт возьми, не рассказала мне тогда?» «Тогда не могла». Я выставила руку перед собой, останавливая Данилова. «Но я приходила к тебе домой, помнишь? Ты был слишком зол и занят», — язвительно сказала я. «Артём, не подходи ближе. Я знаю, чего ты хочешь, этому не бывать». Довольно с меня. Между нами все кончено. Я так не думаю. Он быстро завёл мою руку за спину, и я оказалась в таких до да более знакомых объятиях. В моей памяти ещё свежи те унизительные жалящие слова, которые ты выкрикивал в мой адрес. Каждая твоя фраза била по моему сердцу на отмаш Артём. Но я это пережила, и теперь всё остальное не имеет значения. Произнесла я. Прости, Рита. «Прости меня за ту боль, которую я причинил тебе своими необдуманными фразами». Еле слышно вымолвил он. В его взгляде читалось раскаяние. Одной своей рукой Артем держал обе мои. Я смотрела куда угодно, только не на него, потому что знала, чем это может обернуться. Бывший муж был настойчив, прижимая меня так близко к себе. Казалось, я слышала его сердце, которое вторило моему, стуча с бешеной скоростью но продолжала совершать безуспешные попытки вырваться из его крепкой хватки. Мне становилось все сложнее сосредоточиться, потому что близость Артёма сводила с ума. Голова совсем перестала соображать, когда он коснулся губами моих волос. Я лишь закрыла глаза, наслаждаясь этой сладкой пыткой. Могла ли я простить Артёма за то, что не стал разбираться, что не поверил, когда я в отчаянии выкрикивала правду? Прошло немало времени, и я научилась жить без него. Данилов ослабил хватку, а после его вовсе отпустил мои руки. Осторожно коснулся пальцами моего подбородка, приподнимая голову и заставляя смотреть ему прямо в глаза, в которых читалась страсть. Он нуждался во мне, как и я в нем. «Хорошо, давай поговорим, Артем. Я с трудом смогла отстраниться от мужчины. Честно говоря, сама не поняла, где взяла силы сделать это. «Расскажи, как все обстояло тогда». Он вновь присел на стул. И, кстати, я не откажусь от крепкого кофе. Я налила кофе, а из холодильника достала блинчики, которые пекла накануне вечером. Мужчина не сводил с меня глаз, пожирая голодным взглядом все мое тело. И не только. В душу он тоже успел влезть. «Да что тут рассказывать?» «Твой отец решил, что я охотница за деньгами и планирую обанкротить тебя». Невесело усмехнулась я. Он говорил, что у нас с тобой никогда ничего не выйдет, потому что тебе плевать на всех, кроме самого себя. Но со временем что-то изменилось. Он по какой-то причине решил, что я плохо влияю на тебя, представляешь? Я натянула на губы неестественную улыбку. Сначала не верила ему, думала, что все это глупости. Просто по какой-то причине я ему не нравлюсь. Но потом он перешел к активным действиям. «Пожар — это не его рук дело, Рита», — спокойно ответил Артём. «Надо же», — произнесла задумчиво. Честно говоря, я была уверена, что пожар устроил он. Это в самом деле была случайность. Но Григорий узнал о нем и решил воспользоваться ситуацией. В этот вечер ты оказалась у него в отеле, ведь так? Да. Мои глаза, должно быть, расширились от удивления, а щеки раскраснелись. Откуда ты знаешь? Уверена, что это важно? Почти по слогам спросил мужчина. А я покачала головой. Тогда продолжай. А выстрел? Это ведь он стрелял в тебя. В ответ Артём утвердительно кивнул, и я продолжила. Он заставил меня подписать договор, согласно которому я должна была в течение определенного времени развестись с тобой и уехать из столицы. Я не сразу пошла на его условия. Мне пришлось это сделать после того, как тебя ранили. Он угрожал моей маме и бабушке. Поэтому, сам понимаешь, выбора у меня не было. И я выполнила все его условия. Кроме одного. Из столицы я не уехала. Ездила в Калини на несколько дней и все. Но после смерти Григория Вячеславовича я посчитала, что договор перестал иметь сил. Именно поэтому я осталась в столице. И именно поэтому хотела рассказать обо всем тебе. Подонок. Артем громко стукнул по столу, а я непроизвольно вздрогнула. Отвыкла от шума, с некоторых пор в моей квартире самым громким звуком стал плач Владика. «Тише, Артём», — попросила я. Данилов удивленно уставился на меня, но промолчал. «Ну а в тот день, когда нас не развели, он решил сделать так, чтоб ты точно не передумал. Остальное ты видел». Выражение лица Артёма в этот момент было ужасающим. Он со остервенением сжимал кулаки, глаза налились кровью, а желваки на скулах заиграли в бешеном ритме. Артём пытался контролировать себя, и это у него неплохо получалось. Спустя пару минут он смог взять себя в руки и успокоиться. Теперь во взгляде читалось одно сплошное сожаление. Данилов понимал, что все могло повернуться по-другому. Поговори он тогда со мной. «Ты приходила ко мне спустя некоторое время после смерти этого ублюдка». Начал Данилов, глядя на свои сжатые в замок руки. «Приходила», — спокойно ответила я. «Прости за то, как повел себя». Каждое его слово отдавалось внутри меня самыми разнообразными чувствами. С одной стороны, я ощущала радость от того, что мы смогли выяснить все, а с другой — сомнение. Вряд ли спустя столько времени у нас могла бы выйти настоящая семья. Мне нет оправдания за то, что было. Я очень раскаиваюсь, Рита. Артём, всё в прошлом. Что было, то прошло. Я рада, что мы смогли всё выяснить. А теперь, когда разговор окончен, прошу тебя уйти. Я убрала чашку и тарелку в раковину. Мне рано вставать, я хочу выспаться. «Проводишь?» — спросил он. Стоя в дверях, Артём молчал. Слова иссякли и у меня. Нужно было все переосмыслить, обдумать и понять, что делать с оглушающей правдой, которая разрушила наши отношения. Если, конечно, они вообще были настоящими. «Пообедаем завтра». Неожиданное предложение застало меня врасплох. «Артём». Начала я, но мои слова резко оборвал плач Владика. Мой бывший муж изменился в лице, разумеется, он обо всем догадался. Ребенок подруги ночует у тебя». Прищурившись, спросил Данилов, а я сорвалась в комнату, оставив его наедине со своими мыслями.